Желасть. Я руки тянула к ней плача от счастья. Я счастик упалась и трепетны были подсяца мои обгоревшей крыли. Я гладила их, я их смехом лелеяла. Я знаю, что время настанет такое, когда полечу широко их раскинув, и счастливо буду, и буду невинна, и мир другим будет, и время другое. Ветер к лухиме поёт голосами. Осень и путь устилая листвою. Время сезда и время покоя. Жизнь пережившими с нами ристает. Музыку ветер несёт с собой осень. Тёмное небо ей нравится больше. Тёплые дни всё прозрачней, всё тоньше. Всё холоднее становится ночь. Осень дожди рассыпает корстями. Капли дрожа громоздятся у края мира, и, встретившись с ним, застывает, и, став первой, снежинками тает. И снова солнце с небес светит ярко, и снова кажется теплое время радовать будет еще мои земли и раздавать из рассвета в подарки. Вселенные слышат наши мысли. В последнее время много говорится об энергии нашей жизни и об этой сыновности каждого за её состояние. Существует знаменитое выражение: всё в мире является энергией. Энергия лежит в основе всего. Если вы настроитесь на энергетическую чистоту той реальности, которую вы хотите создать для себя, то вы получите именно то, на что настроена ваша чистота. Это не философия, это физика. Альберт Эйнштейн. И если вы хотите познать секреты вселенной, мыслите единицами измерений энергии, частоты и вибрации. Никола Тесла. Ты вселенная, выразившая себя ненадолго в человеке. Экерт Дёйль. Какое счастье, что мы начинаем понимать это. А самое главное ловить, тщательно проверять мысли и слова. Получается с трудом, постепенно научимся. Каждая мысль, каждое слово слышит Вселенная. Она отвечает нам теми, что мы думаем и представляем. Наши мысли. Неужели мы начинаем понимать, что мы отдаём миру? И все это представить в цвете, а потом подумать, а каково в сиренной, окружённой такой расцветкой? Энергия вселенной, или мировой разум, или подсознание, как хотите, так и называйте. Но для меня это сила, которая внутри и снаружи меня, которая превращает мои мысли в мой опыт. Что мы отдаём, то и получаем. То, во что верим, становится правдой для нас. Наши мысли создают наш опыт. Любящий разум это часть природы. Мы и только мы сами ответственны за всё, что происходит в нашей жизни. Каждой мыслью, каждым произнесённым словом мы создаём свой опыт, своё будущее. Каждая отпущенная мысль, каждое произнесённое слово слышит Вселенная. Она отвечает на то, что вы думаете, во что вы верите или что говорите, без осуждения и критики. Она принимает нас, как мы сами себя оцениваем. Во что мы выбираем верить, становится правдой для нас. Но если мы сами ответственны за всё в своей жизни, то винить некого. Всё в совершенно божественном, правильном порядке. Мы делаем всё от нас зависящее по нашему разумению, осознанием и пониманию. Наша точка силы всегда в настоящем моменте. Мы создаём своё будущее своими мыслями и действиями сегодня. Мы хотим знать, что никакое место и никакая вещь не могут иметь над нами силы. Мы создаём все свои ситуации и обстоятельства своими мыслительными штампами. Затем мы отдаём свою силу, перекладывая ответственность на других, если всё складывается не так, как нам хочется. И мы имеем то, во что мы верим, и что мы думаем о себе. Всё, что мы можем сделать, это только сейчас. Точка отсчёта всегда в настоящем моменте. Это означает, что вы убираете думать прямо сейчас. И это создаёт ваш завтрашний день. Прошлое не имеет силы над нами. Мы можем начать быть свободными прямо здесь и прямо сейчас. Именно мы выбираем свои мысли. Независимо ни от каких обстоятельств, мы имеем дело только с мыслями. Я признаю, что мысли формы страха, негодования, вины, обиды и других отрицательных эмоций. причиняют в нашей жизни больше проблем, чем что-либо ещё. Любовь, радость и прощение большие целители. Они приходят и сеются. Сеяться в теле представляет любовь, а кроет радость. Если сердце потеряло возможность выражать любовь и радость, прощение открывает двери. Все наши проблемы от того, что мы обвиняем других. и не берём ответственность на себя. Если мы сами ответственны за всё, что происходит в жизни, то некого винить, даже себя. стоявшиеся представления нелегко ломать. Протоённые пути, утрамбованные привычки, опробованные навыки всё это кажется крепкой защитой нашего тересного умственного аппарата. Порой мы не замечаем, как дорожка начинает постепенно закругляться. И вот вы оказываетесь у тех же достижений, с которых начинали когда-то. Об этом и снято множество фильмов, написано книги. Но большинство из нас боится уйти с такого знакомого пути. Ищите новые тропинки. Пересматривайте несколько окончаний ваших поступков и начинаний. Сегодня речь пойдёт о новых представлениях в нашей жизни. Ключевое открытие, сделанное Джуди Спензой, заключается в том, что мозг не отвечает физические переживания от душевных. Грубо говоря, клетки серого вещества абсолютно не отличают реальное, то есть материальное, от воображаемого, то есть от мыслей. Феноменальная сила сознания, благодаря способности концентрации, дает синаптические связи. Связи между нейронами. Повторяющиеся переживания, ситуации, мысли, чувства создают устойчивые связи, называемые нейронами. нейронными сетями. Все наши эмоциональные реакции не более чем результат химических процессов, обусловленных сложившимися нейросетями. И основывается они на прошлом опыте. Только вдумайтесь, наш характер, привычки, личность, они являются всего лишь набором устойчивых нейросетей. В нейронной сети мы в любой момент можем расслабить или укрепить. Мы можем сделать это только благодаря осознанному восприятию действительности. Концентрируя внимание осознанно и выборочно на том, что мы хотим достичь, мы создаём новые нейронные сети. Раньше учёные считали, что мозг является статичным. Но исследования нейрофизиологов показали, что абсолютно каждый малейший опыт происходит в нём тысячи и миллионы нейронных изменений, которые отражаются на организме в целом. Зачем ждать какого-то особого момента? Например, начала нового года, для того, чтобы начать кардинально менять своё мышление и жизнь к лучшему. Начинайте это делать прямо сейчас. и изданьте, повторяя часто крутящиеся негативные моменты поведения, от которых вы хотите избавиться. Скажите себе утром «Сегодня я проживу день, никого не осуждая. Сегодня я не буду раздражаться и жаловаться на всё подряд». Старайтесь делать что-то в другом порядке. Например, сначала вы умывались, а потом чистили зубы. Сделайте наоборот. Возьмите и простите кого-нибудь просто так. Ломайте привычные конструкции, и вы почувствуете необычное и очень приятное ощущение. Уж не говоря о тех глобальных процессах в теле и сознании, которые вы этим запустите. Изменения мышления приводят к изменению в физическом теле. Человек взял и задумался – Беспристрастно посмотрев на себя со стороны, задал вопросы: кто я, почему мне плохо, что мне нужно в себе изменить, от чего я хочу избавиться. Он почувствовал острое желание не реагировать как прежде или не поступать как прежде. Это значит, что человек прошёл через процесс осознания. В этот момент он совершил скачок. Это внутренняя эволюция. Личность начинает меняться. О новой личности нужно новое тело. Так происходит спонтанное исцеление. Болезнь не может задерживаться в его теле. Меняется вся биохимия организма. Человек выздоравливает. Когда вы хотите изменений в жизни, представьте чётко, чего именно вы желаете. Но не разрабатывайте в уме жёсткий план для того, как именно это произойдёт, для возможности выбора самого лучшего для вас варианта. И он может оказаться для вас совершенно неожиданным. Достаточно внутренне расслабиться и попытаться порадоваться тому, что ещё не произошло, но обязательно произойдёт. На квантовом уровне реальности это происходит раньше, чем на физическом. бы чётко представили своё достижение и от души порадовались. Именно с квантового уровня начинается зарождение событий. Поэтому сначала начните действовать с квантового уровня. Мы привыкли радоваться тому, что можно потрогать, что уже реализовалось, но не привыкли доверять самим себе и своим способностям к сотворению реальности. хотя занимаемся этим каждый день, но в основном на негативной волне. Пора нам становиться создателями своей собственной жизни. То, как мы думаем и чувствуем, создаёт наше будущее. Позади у меня долгий путь, и с утра моросит лёгкий дождь, размывая следы из старых нош, чтоб могла в тишине отдохнуть, чтоб могла дотянуться до звёзд, взглядом утренним беспокрывал. Позади у меня льётся дождь, впереди новых лиц карнавал. Мы разные. Мы быть обречены здесь, в этом техногенном слое, от слабых и дросливых до героев. Мы только сны. Мы двери в коридорах для икры его и сын с семью печатями на пол. Мы можем стать не мы на полуслой. Монстров в крым. У нас множество перебродивших вин. С годами мы приобретаем крепость. И пробудиться пробуем, и понимаем всю нерепость за малькаму бисера, отдавших шесть. Магический колосс ещё на очасах. Я жду, когда есть эти вера взнесётся по всем континентам, разбуженным солнцем. Когда пусть и бурь станет тихо и ясно. Когда каждый встанет на свой путь возврата, свою благодать после драка скандалов, эпохи красурдов с рассеянным взглядом на чёрной реки, на слёзы распятых. Звучит весна, обряженная в ситце. Холодных зим пропал последний след. Под солнцем греет плечи старый кедр. По всей планете строит гнезда птицы. Веков разлив, размытые границы. Ни прошлого, ни будущего нет. У дальних берегов движение начинает свет. Соленая вода стекает по моим ресницам. Опущенные головы, мерцающие лица. Все повторяется. И в самый толщий лет я нахожу один и тот же на вопрос ответ. Нам здесь летать положено учиться. Диамонические силы лишены объединяющего принципа любви и сотворчества, и цементируемые лишь противоречивым принципом насилия, такие миры, как наш, который находится сейчас под их властью, не могут существовать в таком виде сколь ни будет длительное время. Отпадение происходит, когда высокосознательное существо или целые группы противопоставляют себя провиденциальной воле Но этот выбор совершается не самой манадой, а низшим «я», душевным ограниченным сознанием. Даниил Андреев, Роза Мира В ином кругу. В других созвездиях, объятых золотой спиралью, Из чаши вечного крааля мы пьем святую воду, Песни поем, нам давит спину к крылью, Мы учим свой язык тельфиней И отзываемся на имя земное с запахом полыни. И, повстречавшись с болью смутно, В другом пространстве вспоминаем О чем-то солнечном и тайном, Дыханием сливаясь с утром. И вклубь себя уходим. Звезды на нас глядят из-под вали. И поднимают по спирали туда, где жизнь, туда, где воздух. И сквозь размытые полотна великолепия миражами пьянят, безмолвствуют и манят в миры души, лишенной плоти. За порогом весна. Будут клёны щебет птицы, журчание рек. Слушать в тёплом и чуточку сонном раннем уёме. Солнечный сидит, как идёт ему цвет глаз влюблённо. Как идёт ему счастье момент. Все прогрессы реакционны, если вместо любви человек сеет смерть. Будет день после нас, когда новые звёзды, пробуждённые галактик, войдут над землёй. Канат в прошлой войны и крозы будет щебетать в лугах над расистой травой. Будут люди смеяться до слёз, будут дети. Будет всё, как должно быть, когда есть любовь. Будут звери гулять, не боясь по планете. Будет свет трепетать под мелочью и зой. Будут полетики рада над лазуревым морем. Будет лотос в озёрах цвести клубой. Будут нежно звенеть и колоса на просторе. Будет новая жизнь удивлять красотой. Бог не спит. Он смотрит за Вселенной, за ее бескрайними огнями, укрывая нераскрывших сердце с нами, чтобы смогли, набравшись сил, очнуться, чтобы смогли лучей его сияющих коснуться, чтобы смогли найти для счастья время. Летим и несём на крыльях боль сердца в танелих лет. Наш плач на орбитах планет ожог оставляет чернильный. Из вечности светятся окна. Там зреют плоды, будет праздник. А здесь на земле время казни, подобие Бога потопных. И запахи земли, и сотворение почек клейких, и города в сиреневых дождях над головой, и голоса любви среди зеленых вой, и чей-то смех в аллеях на скамейках, нагрянувших воспоминаний рой, захлестывает в дни щедрот весенних. В притихшие дворы приходит представление собачьих свадеб и кошачий вой. На улицах случатся чудеса, Засветится от солнечных лучей улыбки. И нанесёт визит знак, как полагается визит к ним. И заверкою таживившись небеса.